Мех серебристых волков. Теперь, при дневном свете, Саша разглядела водопад, который вырывался из горы на некотором расстоянии от них и низвергался в бассейн у подножия горного хребта. Широкий склон, покрытый камнями и мертвыми растениями, отделял их от вод реки, берущей здесь свое начало. Из недр горы по-прежнему доносился грохот. Саша соскользнула со спины волка. «Генри!» — закричала она. «Почему он это сделал? Почему он не убежал? Почему?» «Саша, смотри!» — крикнула Хлоя и указала на реку. Она изменила свой цвет. Как солнечный луч с горы низвергался водопад. Над бассейном раскинулась радуга, и мерцающие точки осветили утреннее небо. Со скоростью стрелы из отверстия туннеля выпали две фигуры одна побольше, а другая мелкая и пушистая. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а! Крики Генри эхом отдавались от горного склона. Генри и Бэкс с ревом упали в бассейн с водой. Спотыкаясь, Саша помчалась вниз по крутому склону. Сверкающая вода струилась перед ней в сторону леса. В тех местах, где она заливала берег, вырастала новая сочная трава. Вода смочила первые деревья, растеклась по стволам и покрыла лес нежной зеленью. «Генри!» Саша почти добралась до бассейна. «Бэкс!» Первой она заметила маленькую зайчиху. Она сидела на берегу реки и отряхивала свою шубку. Наконец Генри тоже вынырнул на поверхность. «Ух ты!» Саша рассмеялась от счастья, а Фрода радостно выпорхнул из ее волос. «Ты спасся!» Она бросилась к Генри и упала в воду, а спустя мгновение вынырнула рядом с ним. «Я выжил?» скептически поинтересовался мальчик. Саша вытерла с глаз воду. «Выжил, хотя и с трудом!» Он с облегчением лёг на воду. «Мне нужен отпуск!» «Но, может быть, не в этом тематическом парке!» — воскликнула Хлоя. Она спустилась к берегу в сопровождении животных. «Да, лучше не здесь!» — ответил Генри и помрачнел. Волчья стая забеспокоилась. Нефилим задумчиво откинул голову назад. «У меня странное чувство, странное-пристранное. Что-то внутри, под моей шубой. Пора бежать!» — настаивал вожак, дрожа и принюхиваясь к ветру. «Я чувствую! Магию! Темную магию!» Саша огляделась по сторонам. «Как это возможно?» «Проклятие снято! Мы прошли наше приключение! Мы...» Генри схватил ее за руку. «Это еще не конец! Напротив, все только начинается!» Он вылез из воды и пристально посмотрел на гору за спиной Саши и побледнел, как мел. Саша с изумлением проследила за его взглядом, который теперь поднимался по заросшему травой и разноцветными цветами склону, в направлении выхода из туннеля. Саша таращила глаза. Куда делся туннель? Неужели его завалило? Осталась только гладкая скала. Из-за туманной дымки гору было почти не видно. Она вздрогнула. «Секундочку, это просто дымка! Или что-то более?» «Туман!» — ахнула Хлоя, подтверждая подозрение Саши. Он тайком пробирался между камней. Там, где раньше был выход из туннеля, внезапно появилась дверь. Она со скрипом распахнулась. Фрода зачирикал. Жемчужинка громко залаяла. Никто не удивился, когда Фродо произнес свое давно известное предупреждение. «Осторожно, он идет!» И скрылся в волосах Саши. «Я так и думала!» — сквозь зубы процедила она. Из двери вышла фигура в черном плаще, окутанная мерцающим туманом. Саша подошла к Генри и схватила Хлою за руку. Осторожно ступая, Зоран Цельпетин направлялся к ним. Густые клубы тумана окружали его так плотно, как броня. Саше в который раз захотелось узнать тайну тумана. Откуда он брался и что им двигало? Она понимала одно — Эта холодная туманная дымка не была природным явлением. Магия тумана была ощутимой, осязаемой и грозной. «Что нам теперь делать?» — прошептала Саша на ухо подруге. «Понятия не имею, но он не должен получить магические предметы». «Что значит «магические предметы»?» «Разве он не один?» — с недоумением спросил Генри. «У нас есть еще один предмет. Не только амулет!» — шепотом объяснила Саша. «Зачем ты ему рассказала?» — гневно прошипела Хлоя, ни на минуту не выпуская Петина из виду. Он преодолел почти половину пути. Волки и Нефилим сгрудились вокруг ребят. «Пора бежать!» — прорычал серебристый вожак волчьей стаи. «И я того же мнения!» — пропищала Бэкс. Саша расправила плечи. «Мы доведем дело до конца! Генри рискнул всем, чтобы помочь нам и лесу! Он на нашей стороне, а вместе мы справимся!» Она решительно схватила за руку и его. «Какой еще магический предмет у вас есть?» Дрожащим голосом спросил мальчик. «Мех серебристых волков!» — пробормотала Саша. Генри натянуто рассмеялся. «Вы серьезно? Это всего лишь легенда. Такой штуки никогда не существовало. Это выдумка, сказка, а вы на нее купились. Мех серебристых волков — мифологический артефакт, который якобы делает своего владельца невидимым». Девочки подбежали к нему. «Невидимым?» — тихо прошипела Хлоя. «А сразу нельзя было сказать!» «Что тебе об этом известно?» — допытывалась Саша. Животные образовали возле них круг. Цельпетин был уже почти на берегу. «Девочки, вы же книжные черви! Мне ничего не известно. В реальности этой штуки не существует, как я уже говорил. Это...» Саша вытащила мех из сумки. «А это тебе кажется недостаточно реальным!» Хлоя схватила мех. «Ну все, пора надевать! Давай, Саша, накинем его на себя и исчезнем отсюда!» «Генри...» Саша оглянулась. Генри вышел из образованного животными круга и встал рядом с волками, подняв руки и сжав кулаки. Кольцо тумана вокруг цельпетина сгустилась перед ними в серую, как сталь, стену. Внутри нее сверкали разноцветные молнии. Назревала буря. А в ее центре стоял владелец парка, воздев руки к небу. «От меня не убежите! Это мой парк! Мои правила! Вам не разрушить то, что я создавал десятилетиями!» Сейчас! «Или никогда!» Хлоя с размаху подбросила мех и крепко прижала жемчужинку к себе. Мгновение мех кружил над ними, затем плавно опустился на головы девочек, как широкое одеяло, и... исчез. «Хлоя, ты здесь? Мы правда стали невидимками?» «Что с Генри?» «Нужно его забрать!» Ответа Саша не получила. Ее до мозга костей пронзил крик сокола, смешанный с яростным ревом владельца парка. Стена из тумана устремилась к подругам, просочившись мимо Генри и между волками. Девочки выставили перед собой руки, приготовившись отразить атаку, но ничего не произошло. Туман кружился вокруг них и бушевал над ними, не задевая под рук и их питомцев под меховым покрывалом. Из-за этого туман еще больше рассверепел и принялся неистовствовать, как ураган. «Мы невидимые!» — ошеломленно закричала Саша. «Нас не видно! Мы попросту пропали!» Туман отступил и открыл обзор. От увиденного в их жилах застыла кровь. «Генри!» — в ужасе закричала Саша. Мальчик барахтался в воде, а рядом с ним могучий вожак. Саша дернула за мех, но Хлоя крепко обхватила пальцами ее запястье, пытаясь образумить. «Нет, Саша, не надо! Это наш единственный шанс!» — настойчиво произнесла она. «Это касается не только нас и Генри. Речь идет о всех животных волшебного леса, о русалках в царстве тысячи вод и, возможно, о многих-многих других существах. Мы должны доставить оба магических предмета в безопасное место, пока мы на это способны». Саша не спускала с Генри глаз. Он медленно перебрался на спину серебристого волка. Видишь, он справляется. Пусть сам подумает, как найти безопасное место. Волки останутся здесь и будут сражаться с Цельпетином до тех пор, пока мех в опасности. Мы должны отнести его в другое место. Только так мы всех спасем. Саша почувствовала, как ее сопротивление ослабевает. Хлоя была права. Пора перестать думать о себе, о той боли, которую она испытает, если с ним что-то случится. Она должна быть храброй. Ради мира историй, ради волшебных созданий, которые рассчитывали на ее помощь. Хорошо, едва слышно выдохнула она, когда окружавшие Генри животные выстроились в ряд за вожаком. Цель Цельпетин пропал из поля зрения. Вокруг девочек бушевала стена искрящейся дымки. «Куда нам идти?» — голос Саши дрожал. «Скорее из парка!» Хлоя увела ее подальше от тумана. «Нужно пройти через дверь в горе и вернуться в библиотеку». Под пологом меха они прошли по берегу реки, описали широкую дугу и оказались возле двери в горе. Пока они приближались к туману, тот послушно отступал. «Готово!» Хлоя дотронулась до старинной ручки. Саша оглянулась. Туман продолжал клубиться на берегу, накрывая воду и окружая животных и Генри. Генри удалось найти выход из горы, и на этот раз он тоже справится. Только эта мысль ее и успокаивала. «Готово!» Хлоя надавила на ручку. Дверь со скрипом открылась, и девочки шагнули за порог. Их поглотила тьма. А дверь за их спинами со скрипом закрылась и исчезла. «Пути назад нет», — с тревогой произнесла Хлоя. «Где мы?» — в ужасе спросила Саша. Хлоя с трудом выговорила, «Уж точно не в библиотеке Цельпетина».